Арсений. Москва. Март 1991 года. Одиночество — грустная вещь, особенно по утрам. Арсений прошелся по пустой квартире. Тишина и одиночество давили. Рыбки безмолвно тыркались в аквариуме. В раковине кисла два дня немытая посуда, две шеренги пустых бутылок в углу стояли немым укором. На стене кухни висела одна из немногих, принадлежащих им в этой квартире вещей, большая черно-белая фотография. На ней было трое. Здесь же, на этой самой кухне, Настя, Коленька и он. Арсений. Фотограф, специально приглашенный мастер портрета из советской промышленности, ухватил яркую сценку. Настика чистит картошку. К ней на секунду прижался Николенька, подбежал, оторвался от игр. И от этого лицо Насти озаряется ласковой улыбкой. А он, Арсений, говорит в этот момент по телефону. Однако тоже на секунду оборачивается на оклик фотограф. Олевечку все трое в движении, все вроде заняты, каждый своим делом, но на фото от чего-то видно. Они одна семья, и они все трое любят друг друга. Арсений, не спеша заварил кофе, он вдруг явственно вспомнил, какая обычно царила здесь на кухне по утрам суматоха в ту пору, когда Настя и Коленька были с ним. Из репродуктора гремит передача «Опять двадцать пять». Не Коленька нехотя пьет какао, Настя поторапливает «Пожалуйста, Коленька, ну побыстрее, а то опоздаем в садик». При этом она успевает краситься, носиться по квартире в поисках колготок или кофты, чистить сапожки. А он тоже спешит на работу и злится, что дома суета, гам, беспорядок. «Ну вот». Он и добился того, о чем порой втайне мечтал. Никто не путается под ногами. Только оказалось, что одиночество, оно хуже. Гораздо хуже, чем он представлял. Арсений с тоской поглядел на фотографию, запечатлевшую с выдержкой одна пятисотая секунды, одно мгновенье их жизни, две миллисекунды их семейного счастья, всего один миг из далеких времен. Именно сейчас понимание того, что тогда он был счастлив, было особенно острым. Понимание того, как он был счастлив, именно потому что рядом с ним находились Настя и Коленька, он допер до этого, увы, только тогда, когда оказался и без него, и без нее. А Дин. Раньше он порой мечтал о том, чтобы остаться одному, и считал, что одиночество спасительно и соблазнительно. Ни перед кем не отчитываться, встречаться с кем попало, пить с кем придется, спать с кем заблагорассудиться. Но теперь, когда он оказался один, выяснилось... Никакие соблазны, запрещенные мужу и отцу и, вроде бы, разрешенные ему свободному мужчине, его теперь не прельщают. Хватит уже. Насладился. Он сыт по горло и пьянкой, и гулянкой. Арсений допил кофе и придвинул к себе телефон. Решительно набрал рабочий телефон Насти. Теперь он больше не ревновал. Он простил ее. И за то, что у нее что-то с кем-то было, и за то, чего, возможно, и не было. А он додумывал или подозревал. Тем более, что теперь, после его ночи с Милкой, они с Настеной, вроде бы, квиты. Больше того, сейчас он был готов простить Насте все на свете. Просто вообще все, лишь бы Она оказалась рядом. Он даже через гордость свою готов был переступить. Так что подумаешь, подвиг. Ей на работу позвонить. После серии длинных гудков немолодой женский голос сухо сказал в трубке «Я слушаю. Пожалуйста, Анастасию Капитонову». Сердце забилось часто-часто, изо -за всей силы. Во рту мгновенно пересохла, «Кто ее спрашивает?» — осведомился телефонный голос. «Муж!» — сухо бросил Арсений. «Муж!» — удивленно протянула женщина. «Явно старая сплетница и интриганка». И с оттенком торжества добавила. «Анастасии в данный момент на службе нет». «А где она?» — помертвела, — спросил Арсений. В голове почему-то пронеслось самое страшное. Она заболела серьезно. Она в больнице. Или заболел Николенька? — Анастасия сейчас в отпуске! — торжественно провозгласила телефонная дама. — В отпуске? Именно — Именно! Чувствовалось, что на другом конце провода наслаждаются его незнанием. А вы... Плюнув на гордость, пробормотал Арсений. «Вы не знаете, где она?» «Молодой человек!» — припечатала Грымза. «Вы представляете, с мужем Анастасии не знаете, где она в данное время находится?» «Ой!» — с досадой подумал Арсений. «Сколько же я дал им там пищи для пересудов!» «Ну, сплетницы!» Но все равно спросил чертову перешницу. А давно Настя в отпуске? — Несколько дней, — провозгласила дама и прихидно добавила, — если это вам поможет. — Поможет, — буркнул Арсений и бросил трубку. Черт, черт, черт, черт! В каком это таком, Настя, отпуске? Никуда ведь она не собиралась. Какой отпуск? Март на дворе. В Сочи, что ли, поехала? Нового мужа искать? Да и в Сочи в марте? Тоже кайфа мало. Море холодное, шторма, дожди. Что за странный отпуск в марте? Эти мысли Роем пронеслись у него в голове, а потом вдруг закралась противно, тревожное. Может, что-то с Николенькой? Он заболел тяжело. Лежит в больнице, она с ним, и он машинально стал одеваться. А ведь идти ему в сущности было некуда и делать нечего. Его медцентр свое существование прекратил. Прекратил после многочисленных проверок Горздравотдела, Союзного Минздрава, Горкома КПСС и даже прокуратуры. К площади перед Катранмедом еще приходили по инерции больные, но натыкались на закрытые двери и объявление, что центр временно прерывает свою работу. Насколько временно, не уточнялось. Арсений подозревал, что навсегда. ванька Катау ушел в отпуск и уехал в Одессу, а затем собирался в Крым. Всех прочих сотрудников уволили. Секретарь райкома партии, благоволивший Катранмеду и получивший за это 10% прибыли медцентра, даже не желал видеться с Арсением. Одна только радость. Денег у Арсения было полно. Он мог позволить себе все, что угодно. Например, пойти в любой ресторан. Или взять и напоить всех бывших коллег по советской промышленности. Или, к примеру, пригласить Милену проехаться в какое-нибудь хорошее местечко. Допустим, в Ленинград. Или в Киев. Или в комплекс для интуристов в Суздаль. Он даже мог купить себе в Национале инвалютную путану. Одна беда. Ничего этого Арсению делать совершенно не хотелось. А при мысли о Милене вообще начиналось чувство, похожее на изжогу. И вот очередное утро. 11 часов. Весь день впереди, а он никому не нужен. И ему, в общем-то, тоже никто не нужен, кроме... Арсений вдруг обнаружил... Он надевает дубленку и только тогда понял, куда он идет. Он идет туда, где ему хотелось быть, а хотелось ему увидеть Настю и сына. Пойду в Коленькин садик, — подумал он. — Мне никто с ним видеться не запрещал. Заберу его из сада и пойдем в кафе мороженое, потом в кино, в брикады на мультики. А если его не водят в сад. Теща гадина с ним сидит. Вряд ли, конечно. Не такой она человек, чтобы внука нянчить, но если Кольки в саду нет, вот тогда я поеду туда, к ним. Наверняка они сейчас гуляют на патриках. Или на худой конец домой к ним заявлюсь, на большую бронную. Противно, конечно, с Ириной Егоровной видится но чего не сделаешь ради сына и ради жены. Когда Арсений уже натягивал ботинки, зазвонил телефон. — Может, это Настя? — мелькнула радостно Узнала, что я ее разыскиваю, сама позвонила. С замирающим сердцем он схватил трубку. — Алло! — выкрикнул нетерпеливо. — Арсений? — послышался скрипучий женский голос. Сердце его замерло. — Голос! — Принадлежал никому иному, как ненавистной теще, матери Насти, бабушке Николеньке Ирине Егоровне Капитоновой.